Глава 77 Я явился в дом графа Грея на 40 минут позже, чем следовало. Просто не мог собраться с силами и идти быстро. Казалось, земля притягивала мои ноги и не давала шагать. Я полагал, что тетушка Рита будет в ярости и уже решил мне на это наплевать. Однако она сказала ⁇ Тебя хотят видеть, Альфи. Кто? ⁇ «Похоже, твои давние знакомые». Меня чуть не вырвало. Это мог быть только Джаспер. Руки затряслись, и мне пришлось подержаться за дверную ручку, прежде чем открыть дверь в холл.